Глава 33. Технический вопрос. Трубку долго не поднимали. Наконец ответил заспанный танкин голос. Алло? Это ты? Что надо? Танька звучала недружелюбно. Я бы повесил трубку, но уж больно нужно было. Я вообще-то по делу. Но если не вовремя, тогда извини. Ладно, говори, что надо. У меня знакомый готовит статью для журнала. Ему нужна машинистка, рукопись перепечатать. Я и вспомнил про твою мать. Ты говорила, что она на дому подрабатывает. Вам деньги нужны? Деньги? Деньги нужны. Было слышно, что Танька наконец проснулась. А когда нужно? Как его найти? Там много? Да нет, не много. Он сам напечатает. Только машинка нужна. У тебя есть? Ну, у матери есть, но она не даст. Так не бесплатно, за деньги же, заплатит сколько нужно. А он симпатичный, знакомый твой. Да я сам за машинькой зайду. Сам зайдёшь? Ревнуешь, что ли? Танька, похоже, забыв все обиды, снова превратилась в озабоченную пустышку. Я друзей не забываю. Появилась возможность помочь, вот я и помогаю. Вспомнил вот про тебя. «Друзей?» Танька снова зазвучала разочарованно. «Ладно, я спрошу. Завтра позвони». «Попроси копирку заодно. Ну, знаешь, такая черная, пачкается, чтобы второй экземпляр сразу печатался. Побольше попроси». «Да знаю, я знаю. Завтра позвони. Пока». Танька повесила трубку. На следующий день вечером снова позвонил Танке. Ну что, договорилась? Договорилась. 100 рублей за машинку и рубль за копирку. Танька, да ты с ума сошла? 100 рублей? Мне всего на 3 дня нужно, ну максимум на неделю. Да и за копирку дороговато как-то, целый рубль? Ты же сказал, что это не тебе. что богатому знакомому. Если бы я знала, что это тебе, я бы бесплатно выпросила или сама напечатала бы. Что, там у тебя много? Конечно, не мне, знакомому. Правильно, он богатый, думаю, согласится. Уверен. Да, и про копирку. Рубль это за лист. За каждый лист За такое дерьмо я быстро соображал. Нужно листов 30 на всякий случай. Где мне её искать? Ладно, нужно листов 30, наверное. Ого, большая работа. Каждый лист копирки можно раз 5 прогонять. Ладно, будет 30 листов. Тьфу, дурак. Ну, конечно, копирка не одноразовая. Дурак. Но отказываться было поздно. Лишнее тантино внимание мне было ни к чему. Договорились, завтра зайду, едва смог выведить я. Уже на улице меня хватило сомнения, насколько велика эта машинка. Как-то мне доводилось машинку переставлять с одного стола на другой. Там была довольно тяжёлой. Может, нужно такси взять? Да, возьму на всякий случай. Пусть во дворе подождёт. Эй, алле, мы так не договаривались. Плати и вали куда хочешь. Таксист попался наглый и ничего слушать не хотел. Да мне только вещь забрать, я туда и обратно 10 минут максимум. Прошу, подождите, пожалуйста. Знаю я вас. Не соглашался таксист. Мне работать нужно, а не стоять тут. Ладно, вот, возьмите червонец залог. Я же говорю, 10 минут всего. Вот это другое дело. Жду 10 минут и уезжаю, не глядя в мою сторону, с достоинством сказал шофёр. А то подожди, подожди. Я быстро побежал наверх по лестнице подъезда. Дверь открыли не сразу. Щёлку через цепочку меня молча разглядывала помятая пожилая женщина. Простите за беспокойство. Таня дома? стараясь быть вежливым, спросил я. Женщина за дверями продолжала меня изучать. Затянувшаяся пауза казалась бесконечной. Только бы таксист не уехал. Хотелось наорать на неё, но я продолжал улыбаться. Таня! Наконец, не поворачиваясь, громко сказала женщина: "Тут тебя спрашивают". Ещё через минуту цепочку сбросили, и в дверях появилась Танька. А, это ты. Проходи в мою комнату, я сейчас приду. Я хотел закричать, не когда ждать? Давай машинку, меня такси ждёт. Однако Танкина мамаша продолжала следить за мной. Пришлось подчиниться. Эх, зря времени засёк. Какого чёрта я сказал таксисту, чтобы ждал 10 минут? За червонец он должен час стоять. Танька вернулась не сразу. Ну, привет. Зачем пришёл, вызывающе улыбалась Танька. "О, а фи хочешь?" От такой наглости я едва не взорвался. "Мы же договаривались, забыла, что ли?" "О, какой горячий кролик." Танька приблизилась вплотную. "Помню, помню!" Задышала она мне в лицо. А ты помнишь? Я едва не ударил её. Она отшатнулась и злобно зыркнула глазами. Я понял, что перегнул. Ой, извини, я не хотел. Прости, не сказал, я спешу, меня ждут. Ждут? Кто она? Да нет, водитель ждёт. О, ты на машине? Успокоилась, Танька. Ну да, я же за машинку приехал, мы же договорились. В уме я представлял, каким именно сейчас таксист отезжает с моим червонцем. Но всё же надежда его не упустить ещё оставалась. Ясно, кофе не хочешь? А жаль. Заскучала Танька? Так машинка есть, гнул я своё. На, вот бери. Деньги гони. 130 рублей. Копирка внутри. Танька глазами показала на маленький плоский оранжевый чемоданчик с ручкой, на который я сразу не обратил внимания. Это печатная машинка? Не солидный вид чемоданчика доверия не внушал. Да, портативная. Или тебе другая нужна? Ну, Но оно нормально печатает. Обыкновенная машинка. Так ты спешишь или нет? Может, кофе выпьем? Спешу, спешу, опомнился я. Вот, держи деньги. А копирка где? Копирка внутри, в конверте. Под машинкай найдёшь. 30 листов. Таксист, естественно, смылся с моим черванцом. Я подсчитывал убытки. Десять рублей таксисту и сто тридцать танке. Уже сто сорок. Охватило уныние. Я знал, что машинистки берут по двадцать-тридцать копеек за страницу. То есть мой текст обошелся бы в три рубля. Но это цена секретности. Борьба за справедливость стоит того. Хорошо, что машинка маленькая и такси не понадобилось. Однако я рано радовался. Придя домой, убедился, что вообще не понимаю, как подступиться к печатной машинке. Много раз видел, как ловко с этим управляются машинистки, как быстро они трещат клавишами. Казал, что я так же буду делать. Но не тут-то было. Я понятия не имел, куда вставлять бумагу. Когда, наконец, с этим разобрался... С ужасом убедился, что каждую букву на клавиатуре нахожу с огромным трудом. Буквы разбегались перед глазами. Через час у меня болела спина, я напортил кучу бумаги, но так и не смог напечатать ни одной страницы. Я уже понимал, что могу и вовсе с этим не справиться. Машинку нужно было возвращать, иначе танька под дибет шум. Не пойти на работу тоже было нельзя. За что мне такое наказание? Опять всё из-за Димки! Бутин проклят, он продолжает преследовать меня. Хотелось плакать, я едва не завыл. Несколько раз мать интересовалась, чем я занимаюсь, но я выгонял её из комнаты. Первая страница пищила о печатками и выглядела неряшливо. Такое просто не стану читать. К утру я обессил, свалился в сон. Снился Димка в милицейской форме с его Танечкой. Они смеялись. Дима, Димочка, Димок, шептала Танечка. Проснулся в холодном поту. Димок, ты не заболел? Мама с волнением разглядывала моё лицо и целовала лоб. Уже 10 часов. Ты на работу не опоздаешь? Увидев на столе печатную машинку и разбросанные листы бумаги, я едва не завыл. "Уж не читала ли мать эти письма?" Однако она молчала, делая вид, что ни во что не вмешивается. Уже за завтраком всё же поинтересовалась: "Что я там печатаю?" Поняв, что она всё равно могла прочитать, пока я спал, и что темнить нет смысла, я решил ей рассказать. "Понимаешь, мама, У нас на работе творятся безобразия. Мне поручили напечатать коллективное письмо, дали машинку, а я не умею печатать. Так давай я напечатаю. Раньше я печатала для начальника. А ты, Димочка, иди на работу, пока тебя не хватились. Правда, мама, ты умеешь? Обрадовавшись неожиданной помощи, я объяснил, как и что нужно печатать, и побежал на работу. Появиться там было желательно, чтобы не привлекать внимания. Вечером, когда я пришёл, всё было готово. Письма выглядели солидно и убедительно. "Да, Димочка, кто бы мог подумать, что у вас там такие безобразия творятся?" искренне сочувствовала мать. Казалось бы, Сиди себе и рисуй своё удовольствие, ещё и деньги за это платят. Спокойно, хорошо. И чего людям не хватает? А этот-то другом прикидывался, кокоф негодяй, оказывается. Тюрьма по нему плачет. Мама, ты только никому. Ты же видишь, какая мафия! Разорвут А я бы в газету написала, задумчиво советовала мама. Пусть все знают, а то ведь замнут всё и концы в воду. Хочешь, я напишу? Мама, ты с ума сошла! Какая газета, никому ни слова! С ужасом я понимал, что мать вполне может рассказать соседям. Мама! Мама, если ты кому-нибудь расскажешь, меня могут убить. И Анжеле нельзя. Она же твоя жена. Кошмар продолжался. Мама, никому, ей в первую очередь, я Анжелке не доверяю. Димочка, она тебе изменяет. На глазах матери навернулись слёзы. Как же так? Почему ты мне ничего не рассказал? Мама, она не изменяет, я не хочу её волновать. Анжела беременна? С надеждой спросила мать. Мама, просто не вмешивайся в мои дела, я прошу тебя. Ладно, девочка, ты только не волнуйся. Я побежал на кухню за коньяком, который мама держала на всякий случай для гостей. Отхлебнув из бутылки, я суже самосознал Что мать это мина замедленного действия, и что не будет мне теперь покоя ни дома, ни на работе.